Глава 53. Принцесса. Булка, за всю жизнь видевшая только клетку в питомнике и небольшую квартиру в Квинсе, шалеет от объёмов и масштабов пространства. Зои предупреждали, что первое время она, скорее всего, забьётся в самый тёмный угол и будет привыкать к новым запахам, но это не сбывается. Сначала, пока они возятся с чемоданами и раскладывают вещи Зои по местам, булка действительно исчезает из виду. Но спустя час, когда Леон с полуулыбкой объявляет Зои новым жителем Манхэттена, они оба вдруг вспоминают, что где-то здесь ещё должна быть кошка по опыту, с которым та носится по кухне. «Если ты ей не понравишься, не переживай», — предупреждает Зои. «Я ей тоже не нравлюсь». «В этом случае уход за ней полностью ложится на тебя», — спокойно отвечает Леон. «Если бы я хотел убираться за пенсионером, который меня не любит, перевёз бы к себе мать». Булка очень молода. Это не кошка, а испытание. И жить она, поверь, собирается ещё долгие и сложные для нас годы. Они возвращаются в гостиную, разбираются с кормушкой и поилкой, находят место для лотка. Становится так уютно, будто это не Зоя все выходные пыталась отговорить Леона торопиться с её переездом. Сейчас, когда они обсудили новые границы и правила, отношения перестают так пугать. И единственная причина этому — Леон. На все вопросы у него есть ответ или хотя бы логичное рассуждение. Рядом с ним можно не продумывать свои слова на пять ходов вперёд, и он не просто пытается заполучить её полностью, но и несёт ответственность за них, теперь и за всех. Булка, наконец, останавливается на холодильнике, укладывается корзиночкой и с интересом оглядывает новые владения. Кажется, жильё её устраивает. Зои становится тревожно. В той квартире она ещё могла позволить себе некоторый погром, но здесь всё слишком дорого. «Дай нам пообщаться», — предлагает Леон и подходит к холодильнику. «Привет, девочка». В ответ Булка вытягивает морду, словно пытаясь его понюхать. «Давай договоримся на берегу», — продолжает он. «Каждый раз, когда ты что-нибудь разобьёшь, уходишь на сутки в кладовку. Ты, конечно, очень красивая кошка, но я не терплю непослушания. Поэтому первая же пакость с твоей стороны — кладовка. Добро». Словно понимая, о чём он говорит, Булка медленно жмурится и опускает голову. Леон тоже удовлетворенно кивает и возвращается к Зое. «Уверен, мы договорились», — поправляет очки он. «Теперь есть разговоры к тебе». «Я в кладовку не пойду», — предупреждает Зои. «Придумай другое наказание». «Иди сюда». Леон берёт её за руки, тянет к себе и обнимает, зарываясь пальцами в волосы. Становится тепло и спокойно, и Зоя вдруг ощущает — она дома. Наконец, по-настоящему дома. «Ты отправила уведомление об уходе?» «Да». «Не хочется даже вспоминать этот день». Арчер вызвал к себе, задал пару дежурных вопросов, но не очень хотел меня оставлять, словно ему не до меня. «Думаешь, уже знает о статье?» «Не уверена. Он давно ходит мрачный, да и дюбуа не останавливал». Кажется, проблемы в синдикате совсем его подкосили. «Да, он почти всё время возится в своей нарковойне», — кивает Леон. «Пойдём на диван, расскажу тебе новость». Как только они садятся, Булка спрыгивает сверху, пружинисто приземляется на пол и грациозно подходит к ним. «Она любит находиться в компании», — улыбается Зои. «Только не мешай», — строго говорит той Леон. Принюхавшись к его брюкам, Булка снова подпрыгивает, через секунду оказавшись у него на коленях. Зои задыхается от возмущения. За этот год маленькая стерва дала себя погладить всего один раз, а в их отношение было вложено немало сил. Леон получает такое внимание просто потому, что пригрозил кладовкой. — Чего ты хочешь, — хмурится на Булку тот, — погладить тебя? Засранка тут же подставляет голову, давая ей гладить и чесать, и даже трепать уши. Леон с энтузиазмом втягивается в процесс, а когда становится слышно мурчание, Зои складывает руки на груди, едва удерживаясь от скандала. «Она заняла моё место». «Так, никаких ссор из-за этого», — поворачивает голову Леон. «У меня две руки». Вторая и правда оказывается за ухом Зои, почёсывая. Леон поджимает губы, переводя взгляд между ними. «У меня не было ни одной женщины, а теперь сразу две требуют внимания», — вздыхает он. «А мне ведь правда нужно с тобой поговорить». «Ты сказал своим о продаже фэллоу-хэнд?» «Да», — кивает Леон. «Но там всё оказалось ещё интереснее». «Ты же помнишь, что я готова быть рядом в любом случае». Зои не выдерживает этого предательства. Она сгоняет булку с колен Леона и забирается туда сама. Уложив голову ему на плечо, обнимает за талию и закрывает глаза. Так она готова к любым новостям. «Мы с Джанин уже подготовили тебе офер, тихо произносит ей на ухо Леон. «Но фэллоу-хэнд мы продавать не будем». «Ты нашёл выход? Мы просто сегодня узнали, что тыковка обеспечил нам будущее». В его голосе сквозит редкое тепло. И в отличие от Трампа, фэллоу действительно сделает Америку снова великой. Английская команда. Ага, ничего нового. Мы опять оказываемся на страже вашего будущего. Только теперь научим машины летать.